Глава 41. Воспитатель от Бога. Впервые за эту жуткую неделю у Данила на душе потеплело. Впервые. Он проводил Сладу в ее комнату, убедился, что с ней все в порядке, еще раз извинился за то, что ей от него досталось. Очень хотелось забрать Белоснежку ночевать к себе. Но к чему этот соблазн? Ведь на спину сегодня уж точно никак не уложишь». Да и не прошли у него подозрения по поводу измены. «Одним искренним поступком эти сомнения не сотрешь». Да завтра, милая». Да завтра», — кивнула она. Собралась уже заходить, но он удержал ее, наклонился и впервые за эту неделю поцеловал в щеку. Прикоснулся губами как мог нежно. Белоснежка неожиданно смутилась, будто они не трахались, как кролики, еще несколько дней назад. «Да чего же трогательная девочка», — подумал Хватов, провожая ее взглядом. Неохотно поплелся к себе. Все-таки Слада не права, смотрела на проблему со своей сугубо женской стороны и не замечала очевидного. «Пацану твердая рука нужна, чтобы не пошел по кривой дорожке». Дисциплина и еще раз дисциплина. Вот эту дисциплину Данил сыну и обеспечит. Зачем его баловать вниманием, если он ведет себя как последний засранец? Какие выводы он из этого сделает? Ксения его избаловала в край. Творческая личность, чтобы ее. Пишет свои нахрен никому не нужные стишки, ломает голову над рифмами. А лучше бы сыном занялась. Небось, потакала любой его просьбе, вот и выросла из парня, не пойми что. Ухватова не забалуешь, он возьмет пацана в ежовые рукавицы. Уж характер у него твердый, выдержит выкрутасы сына. Подходя к спальне, заметил, что дверь приоткрыта. Значит, там кто-то был. Вошел и увидел у окна сына. Взгляд Антона бегал из стороны в сторону. Кулаки крепко сжаты, вид угрюмее некуда. «Ты что тут делаешь?» Процедил Данил строго. «Пап, я это... Ну, короче...» «Уж попытайся облечь свою мысль в слова», заметил Хватов-старший. «Наказывай меня, я готов», наконец выдал сын. Хватов от такого предложения аж дар речи потерял. Прищурился... Внимательно посмотрел на сына. И тут заметил, насколько сильно парнишка нервничал. Дышал часто, сутулый какой-то, хоть и глядел с обидой, а губы поджимал очень даже виновато. Переволновался, может быть, испугался даже. Получается, хоть какие-то чувства в этом маленьком человеке есть. Подметил про себя, хватав старший. Ты из-за слады сюда пришел? «С ней все в порядке, я проверил». «Это хорошо», — кивнул Антон. Побеспокоился о другом человеке, тем более о сладе. «Это что-то определенно новенькое», — удивился про себя Данил. Антон тем временем продолжил. «Но я не только из-за этой твоей... Пап, не отправляй меня домой, а? Можно я с тобой еще хоть немножко поживу, а? А то мама совсем психовная стала». Я хамить больше не буду. Так вот, где собака порылась, домой не хочет. Собственно говоря, то, что Ксения истеричка, Данил раньше знал. Но не думал, что та срывалась на сына в том числе. Впрочем, если вспомнить сегодняшнее поведение, тут и святой сорвется. А все-таки использовать отправку к матери, как рычаг управления сыном, ему не хотелось. Неправильно это. Не по-мужски. «Неделя без интернета», — пробасил он угрюмо. Антон даже будто обрадовался. «Посчитал, что легко отделался?» «Это еще не все», — тут же поправился Данил. «Еще трудовая повинность. В течение десяти дней будешь по два часа в сутки под началом моего садовника. Поможешь ему, заодно на свежем воздухе погуляешь, а то без конца в свой планшет пялишься». Он мужик строгий. Учти, сын, это тебе не курорт. Если станешь отлынивать, я придумаю наказание похуже. Ты знаешь, мое слово твердое. Согласен, кивнул Антон. Хватов аж замер в недоумении. Ожидал нервного фырканья, громких споров, упреков в несправедливости наказания. Ведь, по сути, Слада сама упала, и парнишка ни при чем. Но никаких отрицательных эмоций сын не выдал. Так сильно переволновался из-за слады? Получается, совсем не пропащая душа. Наказание принял? Принял. Стойко, как мужик. Маленький, но мужик. Значит, надо наградить вниманием. Ну, короче, я спать пошел, да? Спросил Антон, опустив голову. Сын. «А тебе завтра к какому уроку в школу?» «Ко второму», — тут же ответил Хватов-младший. «Раз ко второму, значит, рано ложиться не обязательно, верно?» — усмехнулся Данил. «А что, можно в комп порубиться?» «Ты ж сказал, типа, без интернета». Черные брови мальчишки сошлись на переносице. «Что, кроме компа развлечений никаких в голову не приходит?» — усмехнулся Данил. «Ну, киноху какую глянуть, что ли?» Пожал он плечами. «Сын, а ты когда-нибудь мечтал побывать на ночных уличных гонках?» «Прошлый век, па», — хмыкнул парнишка. «Играно-переиграно. Я на любой трассе всех одноклассников делаю на раз». «Сын, я про улицу говорю. Настоящие гонки, не игру». «Эм, чё?» Хватов-старший довольно улыбнулся. Хоть чем-то удалось удивить и заинтересовать сына. Начал осторожно. «Есть у меня друзья. Гоняют по четвергам». На самом деле, пару лет назад Хватов и сам с ними гонял почти каждую неделю. Даже под это дело несколько машин себе прикупил. Хороших, качественных немцев. Но однажды чуть не попал в серьезную аварию представил, как Ксения обрадуется, получив после его смерти бразды правления хватов ремстрой, ведь все сыну завещано, а она опекун. И сразу как-то расхотелось рисковать жизнью. Посчитал, с него приключений хватит. Перестал кататься, но друзья остались. Иногда ездил на стрелке, чтобы сделать пару ставок на новых гонщиков, полюбоваться на зрелище. от чего бы не развлечь сына, Таким вот экзотическим способом. Если хочешь, возьму тебя. Проникнешься антуражем настоящей гонки. Послушаешь звуки ревущего мотора. Почувствуешь, что такое мощный выброс адреналина. Только чур матери ни слова. Ни слова. Наш с тобой секрет. Ну, хочешь со мной? Усына аж в забу дыхание сперла. Конечно, хочу. Я сейчас... «И я только переоденусь и... мигом, в общем!» И Антон умчался в свою комнату с таким счастливым видом, что Хватова тут же начала есть совесть. Ведь действительно ребенку внимания не уделял.